Глава 37. Портовый лабиринт Поначалу мне казалось, что порт – это очень логичное и упорядоченное место. Встроенные ряды производственных помещений, ровно прочерченные линии складов. Но эта внешняя обманчивость сыграла со мной злую шутку. Как только оказалось, что порт разделен на большие блоки, которые отличаются друг от друга примерно так же, как Египет и Арктика, я понял, что отыскать Ивана будет совсем непросто. К тому же пособник графа мог запросто сбросить сумку, спрятать ее в том месте, о котором знает только он. Всё это не мешало мне шагать вперед, высматривая каждый закоулок. Стрельба затихла вдали, рабочие сбежали подальше – Вокруг становилось все тише. Только издалека доносился рокот машин, да со стороны клязьмы иногда раздавались гудки. В целом же между зданиями сохранилась зловещая тишина, которую нарушал лишь звук моих шагов. Но постепенно, по мере того, как я отвыкал от перестрелки, негромкие шорохи и попискивания крыс, царапания и возня в мусорных баках становились все более отчетливыми. Несмотря на дневные часы в тесноте между высокими зданиями, было довольно мрачно и темно. Даже с оружием в руке я почувствовал, как страх быть пойманным собирается где-то между лопаток и потоком холодящих мурашек стремиться вниз. Не выдержав, я развернулся. Позади меня никого не оказалось, но это меня совсем не успокоило. Я прислушался. Теперь множество отдельных звуков сливались в общий гул. «Кажется, я ушел слишком далеко от склада. Хреновый из меня следопыт. Столько прошлё полы, не нашел до сих пор. Черт!» Я согнулся, чувствуя, что до сих пор не могу отдышаться. Боль между ребрами постепенно сходила на нет. Не сдержав эмоций, я бахнул кулаком по стоявшему рядом металлическому мусорному баку. Железяка прогнулась и выпрямилась обратно, завибрировав и издав при этом характерный оглушительный звук. Я поморщился и шагнул в сторону, слишком уж дало по ушам. Но, подняв голову, увидел, как в одном из прогонов скрылась чья-то фигура и сразу же бросился в погоню. Видел я его мельком, и потому сказать, действительно ли это Иван, я никак не мог. Но все равно мчался за ним, успевая видеть только лишь, как он сворачивает за угол, Сумки при нем явно не было. Зато спустя несколько поворотов я точно убедился, что преследую нужного мне человека. Вдруг еще на одном углу Иван замахал рукой и тормознул. Я выскочил как раз в небольшой промежуток между разномастными строениями. Впереди справа высилась кирпичная стена, не меньше пяти метров высотой. Слева металлические конструкции какой-то стройки, обнесенные к тому же глухим забором. Позади стояли типовые склады. К моему удивлению, Иван не стал убегать дальше, но остановился впереди. А сбоку в меня на полном ходу врезался целый паровоз. По крайней мере, так мне показалось по ощущениям. Еще хорошо, что ребра остались целы. На меня сбили с ног, окончательно уничтожив пиджак. Паровозом оказался здоровенный парнище, весом килограмм под 110, если не больше». Он мог бы просто раздавить меня, если бы захотел. Иван не командовал этим здоровяком, тот и сам неплохо справлялся. Он подхватил меня за остатки пиджака и оторвал от земли, а потом просто вжал в кирпичную стену. Мне хватило силу вернуться, и кулак размером с добротную пивную кружку впечатался в кладку. Только вот ответные удары результата не принесли, и я попытался пробить ему в ребра, но он даже не поморщился. Зато в поле зрения показался Иван. «Думаешь, что догнал меня?» — спросил он и выдавил из себя смешок. «Графская сломанная челюсть покажется тебе сущей мелочью в сравнении с тем, что этот малыш с тобой сделает». Малыш в этот момент осклабился, продемонстрировав пару выбитых зубов и тут же замахнулся еще раз. Глупо было спрашивать про деньги в такой ситуации, и слабину я показывать не собирался. «Догнал!» – нагло ответил я, но здоровяк тут же вжал меня в стену покрепче. «А ведь даже не думал, что смогу найти тебя в этом лабиринте!» «Гордись!» – кивнул Иван. «Это последнее, что тебе предстоит сделать в жизни!» Моя левая рука осталась свободной. и хотя сила, с которой на меня давили, не позволяла мне даже нормально вдохнуть, я мог пошевелить пальцами. Следовательно, мог добраться и до стрельца. Медленно, сантиметр за сантиметром, я принялся сдвигать в сторону полы пиджака. «А тебе и гордиться нечем!» — ляпнул я, пытаясь потянуть время. «Ты вечно прикрываешься другими!» «Знаешь», — посмотрел я прямо в лицо здоровяку, Он взял на встречу с одной девушкой двоих, как ты, боялся не справиться. Тот без какого-либо выражения на лице продолжал смотреть на меня. Фокус не прошел, и я переключился на Ивана, который явно начинал сердиться. «Ладно, давай так поступим. Ты скажешь мне, где сумка, а я тебя отпущу». «Ты чего-то явно не понимаешь», — Иван свел брови. «Что за идиотские требования?» «Приказывайте, босс». Как труба прогудел здоровяк. «Что с ним?» Стрелец в моей руке хлопнул раз, другой, третий. Я подумал, что на такого потребуется не одна пилюля. Здоровяк охнул и заметно накоренился. Тогда я выстрелил еще пару раз. Хватка ослабла, а Иван, заслышав еще только первые хлопки, заметно напрягся и собрался бежать. Далеко уйти ему не удалось. Как только 110-килограммовая туша свалилась в пыль посреди переулка, я вскинул руку и отправил в спину Ивану оставшиеся пули. Тот взмахнул руками, дернулся в сторону и сполз все по той же кирпичной стене. Когда я приблизился к нему, он еще дышал и даже пытался двигаться, неуклюже отползая вперед. Я уже достаточно натерпелся от этого типа, чтобы проявлять даже каплю жалости. Поэтому просто пнул его, заставив перевернуться, а потом наклонился и схватил за грудки. «Сумка где?» – громко и четко спросил я, а потом повторил снова. И лишь когда я с силой сдавил ему поясницу, где засела одна из пуль, он между криками боли дал ответ. Логично, что сумка оказалась там же, где меня встретил здоровяк. совсем рядом, в одном из таких же мусорных баков, по которому я бил кулаком. Убедившись, что содержимое на месте, я вернулся к стонущему Ивану. Он уже принял полулежачее положение и сидел, опираясь на одну руку, чтобы совсем не упасть. Раны причиняли ему нестерпимую боль, и я даже остановился на мгновение. «Пристрели ты меня!» Умоляюще просил он и взвыл, когда рука вдруг согнулась, и он почти упал обратно. Я сомневался, стоит ли, но подумал, что если я превращусь в безжалостного монстра, будут ли тогда мои усилия стоить хоть чего-нибудь. Поэтому я прицелился получше, а Иван зажмурился и отвернулся. Но вместо выстрела прозвучал сухой щелчок, патроны кончились. «Извини, я пожал плечами, а раненый снова завыл, теперь от бессилия». Я закинул сумку на плечо и, определив нужное мне направление, отправился искать Клавдия, тщательно осматривая все переулки и углы перед тем, как выйти на очередной прямой отрезок портового лабиринта».